Я был поражен. Но вы же слышали, как он говорил, и очень горячо, что в этом лживом письме нет ни слова правды. Конечно, он так сказал совершенно верно. Мужчина должен защищать свою жену. Дик и будет защищать. Она помолчала, а затем объяснила, видите ли, я знаю Дика Симингтона очень давно. В самом деле. Удивился я. Я понял из слов вашего брата, что он лишь несколько лет назад купил здесь практику. Да, но Дик Симингтон бывал в наших краях на севере. Я знаю его много лет. Я взглянул на Айми с удивлением. Она продолжала. Тон ее стал мягким. Я знаю Дика очень хорошо. Он гордый человек и очень сдержанный, но он из тех, кто может быть очень ревнивым. — Это объясняет, — сказал я осторожно, — почему миссис Симингтон побоялась показать ему письмо или рассказать о нем. Она испугалась, что он, будучи ревнивцем, не поверит ее объяснениям. Мисс Гриффитс, Взглянула на меня сердито и презрительно. Великий Боже, сказала она, вы что же думаете, есть такие женщины, которые пойдут и наглотаются цианистого калия из-за лживого обвинения? Коронер, похоже, решил, что это возможно. Ваш брат тоже. Айми перебила меня. Мужчины все одинаковы, все сделают для того, чтобы соблюсти приличие. но вам не заставить меня поверить в эту чушь. Если женщина, которая получила подобное письмо, невиновна, она только посмеялась бы и выбросила его. Именно это я, и, она неожиданно запнулась и потом закончила, сделала бы. Но я заметил паузу. Я был уверен, что она чуть не сказала «я сделала» без всяких там «бы». и я решил, что объявлю войну враждебной деревне. «Понятно», — сказал я вежливо. «Значит, вы тоже получили письмо?» Айми Гриффитс принадлежала к тем женщинам, которые презирают ложь. Она помолчала немного, порозовела и сказала. «Да, но я не позволила себе потерять голову. Такое же грязное». Я спрашивал сочувствующе, как сострадающий друг. Естественно, письма такого рода всегда грязные. Бред сумасшедшего. Я прочла несколько слов, поняла, что это такое, и тут же бросила его в корзинку для бумаг. — А вы не подумали о том, чтобы отнести его в полицию? — Тогда нет. Чем меньше слов, тем больше толку, — решила я тогда. Что-то внутри меня подмывало сказать «нет дыма без огня», но я сдержался. Я спросил Айми, не знает ли она, как смерть матери отразится на финансовых делах Меган. Не окажется ли девушка вынуждена зарабатывать на жизнь? — По-моему, ей кое-что оставила бабушка. И уж, конечно, Дик не выгонит ее из дома. Но для нее было бы гораздо лучше не вести растительную жизнь, как сейчас, а чем-нибудь заняться. — Ну, я бы сказал, что Меган сейчас в таком возрасте, когда девушкам хочется радоваться жизни, а не работать. Айми покраснела и резко сказала. — Вы, как все мужчины, вам противна мысль о работающих женщинах. Вам кажется невозможным, чтобы женщине хотелось заняться делом. И моим родителям тоже казалось. А я так хотела выучиться на врача. Они отказались платить за мое учение, но с готовностью платили за Оуэна. Но еще неизвестно, может быть, я стала бы лучшим врачом, чем брат. — Простите, — сказал я, — все зависело от вашего упорства. когда кто-то хочет добиться чего-то. Она быстро перебила. «О, я всем довольна сейчас. У меня масса возможностей приложить силы. Моя жизнь полна дел. Я одна из самых счастливых людей в Лимстоке. Есть чем заняться. Но я хочу победить глупый старомодный предрассудок, что место женщины в доме».